континууме вечности находящим свое выражение в слове его и плывя в океане он пытался найти объяснение вечного в образе мировой души которая для всех одна и у каждого своя в разъединенности и соединенности всего на земле и набегали на экран строки следуя одна за другой слагаясь в единый текст Тавро, Кассандры — не знак позора и унижения, в чем пытаются убедить нас иные ораторы, преследующие свои политиканские цели. Это знак беды, крохотный сигнал о великой нашей беде, неожиданной, прежде неведомой людям необозримой в глобальных масштабах и потому требующий исключительного подхода как роковое для человечества социально-биологическое явление. Открытие Филофея свидетельствует о том, что наше самосознание деформировано на генетическом уровне, деформировано по вине самого человека, из поколения в поколение, живущего вопреки идеалам мировой души. Трагедия в том, что мы избегаем, всячески уклоняемся, как это было в частности продемонстрировано на предвыборном собрании, от сознания причин, побуждающих Кассандра эмбрионов к отказу от борьбы за существование. Угасание желания жить есть угасание мировой цивилизации. Это и будет концом света. Иначе говоря, конец света заключен в нас самих. Это-то и улавливают Кассандра-эмбрионы, обладая инстинктивной чувствительностью, и дают нам знать о своем страхе перед жизнью через пятно Кассандры, проявляющееся на челе беременных женщин, как на вселенском компьютерном экране. Следует бояться не самого Тавра Кассандры, а причин, вызывающих в недрах генетики этот эсхатологический сдвиг. Мы совершаем великую ошибку. Филофей не провокатор. Он космический пророк. И слышал Борг в тот час, как шумно плывут киты в океане, все с большим напором преодолевая встречные волны. И виделось ему, как светилась, горела тревогой вода на пути их. Цветом компьютерного экрана. А на Красной площади в ту заполуночную пору стрелки часов на знаменитой Спасской башне приближались к часу совы, к трем часам ночи. И сова ждала заветного момента, когда три раза пробьют кремлевские куранты на все четыре стороны света, с тем, чтобы в ту минуту сняться с места и, круто падая вниз с башенной высоты, взмыть у самой брусчатки застилающей площадь и полететь затем вдоль Кремлевской стены и далее, как всегда, бесшумно покружить, попетлять над Красной площадью, покружить над Мавзолеем и посмотреть вокруг, что к чему на белом свете. И в этот раз сова ожидала встречи с предземисто-башкастыми призраками, надеясь подслушать, как обычно, о чем они будут толковать между собой. А поговорить на этот раз им было о чем? Ой, как было! Потому что накануне на Красной площади произошло страшное событие, такого даже много видевшая на долгом своем веку сова не помнила и не могла предположить, что подобное возможно. Но, с другой стороны, откуда ей было знать этой странной, спаскобашенной сове, то ли птице, то ли духу, общавшейся с призраками, откуда ей было понять то, чему даже здравомыслящие люди не находили в разумительном объяснении. А началось все пополудни того осеннего дня, когда на Красную площадь стали стекаться огромные толпы людей для проведения митинга в защиту ВПК военно-промышленного комплекса. Давно уже накапливался, как писали журналисты в определенных кругах, ропот, что перестроечная конверсия встала костью в горле оборонки, что только в реставрации ВПК спасение убывающего могущества державы. Да, такие мнения носились в воздухе гарью,